Какие, Серег, нафиг вопросы? Тут не только вся группа с раскрытым ртом стояла. Даже я чуть рот не открыл, услышав столько волнующих подробностей. Все-таки нельзя Корячкину по трезваку работать. В поддавшем состоянии, если не перепьет, он экскурсию ведет, как по маслу. «А теперь, друзья, взгляните вон вправо на эту фигуру, которая так и пышет спокойствием и умиротворенностью. Пройдемте дальше, взгляните вон на ту амфору, которая так и пышет спокойствием и умиротворенностью. Пройдите немного влево и взгляните на ту картину, которая так и пышет спокойствием и умиротворенностью. А тут целую лекцию прочитал». Итальянцы, конечно, в шоке. Еще бы, у них там среднее образование очень паршивое. Ладно еще, что Ленина не читали. Так они и в своей собственной истории не бум-бум. Так что Корячкин их уел, конечно». Тут один итальянец, зараза, вытаскивает фляжку и говорит Корячкину, мол, не хотите ли вы в знак признательности за такую познавательную информацию глотнуть нашего национального итальянского напитка граппы? Корячкин как фляжку увидел, так у него глаза как маяки разгорелись. Говорит, зараза, что вообще-то он на работе не употребляет. «Но раз от души и для взаимопонимания между нашими великими народами, почему бы не глотнуть пару бульков за здоровье Микеланджело Антониони?» «Ну, думаю, началось». Корячкин к фляжке присосался, как пьевка. Итальянец даже «мамма сказать не успел, а фляжка оказалась пустая и со сплющенными боками от могучего присоса Корячкина. Экскурсовод еще раз поблагодарил туристы и стал продолжать расхваливать мою фигуру. «Взгляните, — орал поддавший Корячкин, — на эту стройную фигуру древнего воина. По ней мы в полной мере можем судить, насколько в те времена были развиты физкультура и спортивные и культурные мероприятия. Древние римляне, как мы помним, даже вино водой разбавляли во имя физической крепости организма, хотя и лично я за это просто руки бы вырвал с корнем. Кстати, один такой факт имел место в истории. Жилда был один очень небедный патрицей. У него было прекрасное хозяйство. Много этих, как их, э, Тетродрахм, и огромный дом, где он проживал со своей престарелой матрицей и любимой гитерой, которую звали Венера. Патриции, между нами, мужики говоря, был совсем не дурак засандалить кувшин другой после завтрака, перед обедом, после обеда и так до окончания традиционной оргии. Больше всего он любил знаменитое милосское вино которое доставляло ему наиболее приятное опьянение. Все было бы хорошо, но гитара Венера была страшно недовольна обильными возлияниями своего спонсора, потому что он к тому времени, когда пора было отправляться в постель, находился в совершенно свинском состоянии и был абсолютно не в состоянии порадовать Венеру хоть сколько-нибудь значительными плотскими утехами. Юная девушка от этого страдала и покрывалась прощами, что значительно обесценивало ее как профессионалку. Однажды у Венеры родилась, как я считаю, дурацкая мысль — разбавить вино водой, чтобы Патриций к окончанию симпозиума находился хоть немного в приподнятом настроении и состоянии. «Приносит эта гетеросексуалка кувшин своему Патрицию». Тот залпом выпивает половину содержимого сосуда, на мгновение застывает с выпученными глазами, а потом раз и отрывает в Венере обе руки, находясь в явном состоянии аффекта от подобного кощунства.